6. В очередной раз, увернувшись от удара, я едва не упал, наступив на нечто очень странное. Даже через обувь и доспех духа я ощутил, что это нечто содержит в себе прорву магической энергии. А через мгновение произошел резкий всплеск этой самой энергии, и мне пришлось срочно уворачиваться от очередного удара. Бумажный парень буквально выскочил из предмета, на который я наступил. Так вот оно что. Бумажка просто готовил для себя поле боя, а все его солдаты были созданы только для того, чтобы ненадолго задержать меня, дать своему хозяину время, чтобы подготовиться. Теперь оставалось придумать, как блокировать действия этих штук, хотя тут и придумывать ничего не нужно. Попрыгав еще немного и определив примерный радиус действия этой техники, я просто вышел за его пределы. Это дало мне небольшую передышку и возможность посмотреть, как идут дела у Лерны и Бори. Дракониха уже закончила свой бой, выйдя из него победителем, кто бы сомневался. Она просто стояла и смотрела, как мы с Борей сражаемся, и не собиралась вмешиваться. Похоже, что у драконов имеются свои понятия чести, и вмешиваться в чей-нибудь поединок для них считается чем-то предосудительным. Но я помогу ей справиться с этой проблемой. «Мне сейчас был нужен Боря, чтобы разобраться с бумажным парнем, а раз Лерна уже свободна, то я могу без всяких зазрений совести отозвать хомяка». «Боря, нужно перепахать землю примерно в двадцатиметровом радиусе. Все предметы, напитанные силой, что сможешь найти? Твои!» произнес я и тут же отозвал его в хранилище и воплотил перед собой. Все эти действия заняли едва ли несколько мгновений. Бумажный парень только успел осознать, что я выбрался за пределы действия его техники и собирался атаковать меня на расстоянии, снова скрестив свои мечи. Понятия не имею, почему он не пытался атаковать меня ими, и всегда бил лишь ногами. Но сейчас с клинков сорвались очередные энергетические рощерки, которые я просто принял на защиту. И ради этого пришлось немного задержать Борю и произвести слияние, но оно того стоило. На лице парня отразилось неприкрытое удивление. Он и представить не мог, что я способен с такой легкостью погасить его атаку, хотя до этого момента уворачивался или блокировал их. Ну а дальше я выпустил Борю и вошел следом за ним в зону действия техники перемещения парня. И тут же ощутил опасность, но не стал уворачиваться или уходить от удара. Щит просил больше, чем наполовину, и это оказалось единственным успехом парня. Он больше не смог переместиться. Хомяку потребовалось пара мгновений, чтобы перепахать всю землю в нужном радиусе и сожрать все напитанные энергией заготовки. Теперь настал мой черед бить. Посмотрим, насколько хорошим бойцом будет бумага. Бить из-под тяжка, когда противник не может ответить, способен любой. А вот так, лицом к лицу. А лицом к лицу я оказался более сильным и умелым бойцом. Хотел было убить парня, но сам, не знаю почему, не стал этого делать. Просто вырубил его. И, убедившись, что опасности больше нет, создал простенькую печать, призвав духа сна. Парень проснется, только когда это понадобится мне. Немного пообщаюсь с ним. Нужно же понять, что хочет от меня капля. Их наниматель уже мертв. Неужели руководство организации настолько упертое и считает, что обязано в любом случае выполнить заключенный контракт? В этом случае единственное, что мне остается, это наведаться к этому самому руководству и разговаривать уже с ним. Как я и думал, Лерна не стала стоять просто так, когда я отозвал Борю. В отличие от меня, дракониха даже и не думала церемониться и оставлять врагов в живых. По-хорошему мне бы стоило проверить тела на наличие артефактов и прочих интересностей, которые наверняка у них при себе есть, но сейчас я совершенно не хотел этим заниматься. Тем более совсем скоро мы должны встретиться с рейдом, и придется разбираться уже с ними, убеждать, что Лерна мой новый компаньон и все такое. А еще я понятия не имел, как дракониха отреагирует на джинов. Про то, что они остались живы, я ей ничего не говорил. Эти люди использовали очень опасную технику. Я даже и представить не могла, что она окажется у кого-нибудь за пределами мировой башни. Даже драконы истинной магии не применяют ее, хотя изначально она была разработана именно нами, для борьбы с духами, что обитали в мировой башне. Они часто выходили в наш мир, чтобы устраивать бесчинство, и тогда старейшина Дрейк создал эту технику. После изгнания духов из нашего мира, он решил передать технику и другим разумным, чтобы избавиться от напасти духов. И одним из условий ее передачи был запрет на попадание техники в другие миры. Использовать ее можно было только в пределах мировой башни. «И что все это значит?» – спросил я, прекрасно понимая, что просто так Лерна не стала бы об этом рассказывать. Астарот у меня в духовном хранилище весь обратился вслух. Я ощущал, как сильно он кайфует от получения новой информации. Было странно, но дух познания ничего не знал об этом, хотя и был знаком с техникой, уничтожающей душу. Похоже, что Лерна была права, когда говорила, что астарот еще слишком молод и его знания ничтожны. Но тут нечему удивляться. Сильный дух познания и не откликнулся бы на наш зов. В любом случае, я не собираюсь жаловаться на появление Астарота. Он оказался очень полезным и продолжал доказывать свою пользу. Даже сейчас, наблюдая за состоянием Титы и Кая. А это значит, что кто-то из вашего мира уже побывал в мировой башне и смог вынести из нее эти знания. В таком случае, для чего ты убила ту женщину? Она могла бы облегчить наши поиски и привести к нужным людям. «Ты своими руками отдалила свое воссоединение с детьми!» Эти слова заставили Дракониху посмотреть на меня с удивлением. Она даже приоткрыла рот, показывая мне свои прекрасные зубки, но ее замешательство длилось всего пару секунд. «Любой враг должен быть убит! Драконы не берут пленных!» С гордостью заявила Лерна, встряхнув головой, отчего ее волосы подлетели вверх и упали на лицо заставив дракониху начать плеваться. «Не удивлен, что ты осталась последней представительницей драконов истинной магии. Будь вы более предусмотрительными, и вполне возможно, что ситуация сейчас не была бы такой критичной. Хорошо, что я оставил жизнь этому парню. У него мы сможем получить ответы на интересующие нас вопросы. Вполне вероятно, что сможем узнать, где располагается вход в мировую башню. А теперь пойдем... Нам нужно еще встретить рейд, вернуться в форпост, прежде чем приступать к допросу. Лерна хотела что-то мне сказать, но в последний момент передумала. Махнула рукой, справилась с волосами и зашагала в сторону, куда я указывал. Я же тяжело вздохнул и закинул себе на плечо безвольное тело бумажного паренька. И в этот момент в меня словно врезался грузовик, которым оказался черный чешуйчатый хвост. Раздался обиженный рев Лерны, а в том месте, куда я приземлился, появилась сереброволосая женщина, которую совершенно точно уже убила дракониха. Я видел, как с ее рук начинает срываться техника, уничтожающую душу, но не успевал ничего сделать. Единственное, что мне пришло в голову, это подставить под удар тело бумажного парня и потерять столь ценный источник информации. Седовласая даже не моргнув, убила своего же. Она вновь начала создавать технику, но сейчас у меня уже было немного времени, которого мне вполне хватило, чтобы избавиться от уже бесполезного тела и вскочить на ноги, отправляя в Сребровласую два метательных ножа. Последние, что у меня остались. А я еще думал, что сотни штук мне хватит за глаза и даже еще останется. Ножи не смогли достать серебровласую, но дали мне еще немного времени, сбив создание техники. Следом за ножами я отправил несколько десятков каменных шипов, и под их прикрытием решил приблизиться и прикончить женщину чеканом. Махать крушителем мне совершенно не хотелось. Сегодня я уже один раз совершил подобную ошибку во время боя с бумажным парнем. Когда я уже был рядом и готов был нанести удар, ощутил сильнейшую опасность и изменил траекторию движения, проскочив мимо своей цели, а на то место опустилась когтистая лапа черного дракона, превращая сребровласку в лепешку. Но я не был уверен, что она мертва. Воскреснув однажды, она может провернуть этот трюк еще раз. Да и не уловил я отделение души от тела, что говорило о том, что женщина все еще жива. Словно кошка, у которой девять жизней. Осталось только израсходовать их все, но для этого сперва необходимо найти сребровласую, которая исчезла из-под лапы драконихи. — Подойди ко мне ближе. Я не могу растянуть защитное поле слишком далеко, — пророкотала Лерна, вкладывая в свой голос силу. Помимо этого, она обрушила давление на окружающее пространство, но ничего не смогла этим добиться. Несколько секунд ничего не происходило, а затем Лерна вновь обрела человеческий облик и уставилась на меня, ничего не понимая. «Быстро беги ко мне!» заорала дракониха, оказавшись от меня на приличном расстоянии. «Эта женщина способна управлять моими превращениями!» Я понятия не имею, как она это делает. И снова опасность. И снова мне пришлось нестись со всех ног, чтобы остаться в живых. Но раньше, чем я добежал до драконихи, чувство опасности в очередной раз обожгло меня. Пришлось падать на землю, пропуская над головой технику, уничтожающую душу. А вот от следующей я уже не успевал увернуться. Раздался яростный вопль драконихи, но он уже ничего не мог изменить. Я приготовился к уничтожению души. Но ничего не произошло. А чувство опасности сошло на нет, словно ничего и не было. Быстро повернувшись, я увидел спину Денисова. В воздухе перед ним сиял золотой энергетический щит, который и принял на себя технику сребровласой. И судя по тому, что Ранкер стоял и не думал умирать, его защита справилась. А после этого земля вокруг нас взорвалась, выпуская из себя сотни каменных хлыстов, которые ударили по Сребровласой, не причинив при этом ей никакого вреда. А вот золотистые энергетические рощерки заставили женщину отступить. При этом вокруг ее тела начала светиться защита, очень похожая на чешую титы во время нашего слияния. Эта защита с легкостью смогла принять на себя пару энергетических рощерков, которые заставили проявиться защиту Сребровласой. Рядом с Денисовым стали остальные члены его отряда. Рочерки создавал Лонселот, а атака землей была делом рук Мерлина. Маргана выступала в качестве поддержки, обеспечивая своих сокомандников энергией. Маргана повернулась и подмигнула мне, при этом что-то шепнув но я не смог ничего разобрать. Зато почувствовал, как в меня начала вливаться чужая энергия. Маргана начала подпитывать и меня. И сделано это было наверняка для того, чтобы проверить мое состояние. Думаю, что для столь сильного энергетика это не проблема. Урабороз, ты должна отступить! Это добыча тебе не по зубам, парень под нашей защитой!» заговорил Денисов, чего и начала хищно улыбаться. Имя Урборос мне ничего не говорило. Я никогда не слышал об игроке с таким кодовым именем, а вот четверка Авалона была хорошо с ней знакома. «Он должен умереть, и не вам пугать меня. Ты сам прекрасно знаешь, что случается с теми, кто встает у нас на пути». «Сейчас совсем другое дело», — покачал головой Ранкер. «Если ты причинишь вред парню, то вашу организацию сотрут с лица земли. И даже жердяй не сможет ничего сделать. Против нашего старика не выстоит никто». Эти слова заставили Сребровласую выругаться, после чего ее тело стало изменяться. В точности, как у меня, во время слияния с Титой. Но этого просто не могло быть. Как в этом мире мог появиться человек, способный заключить контракт с Великим Духом. «Но я все же попробую. Что будет после, уже не мои проблемы. Великий змей, помоги мне! Начни цикл заново!» Сказав это, уробороз запрокинула голову назад и раскинула руки. Даже на таком расстоянии я почувствовал энергетический импульс, вырвавшийся из ее тела. И через пару мгновений... Щит Денисова задрожал под напором сотен бумажных самолетиков, напитанных силой. Одновременно с этим над ними появился воздушный купол, который выступал в роли защиты. Он сразу же принялся отбивать атаки бумажных созданий, что начали бросаться на нас со всех сторон. Каким-то образом Ура Бороз смогла вернуть к жизни парня. Да и мужик с колбой также появился на поле боя, начав осыпать защиту всем, что только можно, увеличивая это в размерах. Ранкеры не собирались просто так сидеть под защитой. Быстро перекинувшись парой фраз, король Артур и Ланселот оставили стихийника и энергетика со мной и исчезли. Пропал золотистый щит, и теперь нас защищал лишь воздушный купол Мерлина. Но это еще было не все. Тита пришла в себя. И впервые в этой жизни я услышал ее голос, еще очень неуверенный, с трудом произносящий сложные слова, но очень знакомый и такой родной. «Совсем рядом находится моя сестра. Я чувствую ее присутствие. Великий змей цикличности, змей жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели». Услышав эти слова, я сперва даже не поверил. Всегда думал, что это лишь легенды, И на самом деле таких великих духов не существует. Просто за всю историю существования Ордена еще ни одному Вайму не удалось встретить такого духа и заключить с ним контракт. И вот я встретил его на земле, в мире, где про Ваймов ничего не слышали, да и с миром духов совершенно не знакомы. А те шаманы, что пытаются выдать себя за знатоков, на самом деле обычные шарлатаны, которые принимают заявления духов свои наркотические галлюцинации. «Дай мне силу. Я попробую договориться с сестрой». Этого для меня было вполне достаточно, чтобы выпустить Титу и предоставить ей мощнейший энергетический канал. После помощи Лерны она способна выдержать атаку ранкера, Поэтому я был уверен, что змейка сможет защитить себя, а если она сможет договориться с другим великим духом, то это позволит обойтись без лишнего кровопролития, причем кровопролития с нашей стороны. Отчего-то я был уверен, что это уроборос сможет сильно нападать даже четверке Авалона, а ее воскресшие помощники окажут поддержку в этом. Подтверждение моих слов, в наш воздушный купол прилетело тело, к которым оказался Ланселот. Ранкер был жив, и через мгновение снова отправился в бой. Нашу защиту не прекращали атаковать разнообразными предметами и бумажными созданиями. Я даже не сразу понял, что происходит, когда в один миг все резко прекратилось, и наша защита начала как-то странно гудеть но резко накативший жар поставил все на свои места. Лерна решила разобраться со всей мелочью разом, использовал для этого свое смертоносное дыхание. На этот раз это был огонь. Дракониха не рискнула наносить удар чистой магической энергией. И сделала она это, будучи совершенно уверенной, что не причинит мне вреда. Иначе она не стала бы так безрассудно поступать. Умру я, и ее душа будет уничтожена. К этому моменту Тита уже отыскала свою родственницу и воплотилась. Правда, я ничего не видел из-за охватившего купол пламени, а сама Тита не торопилась мне ничего рассказывать. Но в драку она не вступила, значит, процесс переговоров идет полным ходом. Я попытался выйти из-под защиты и помочь ранкерам, но у меня ничего не вышло. Мало того, что воздушный купол оказался совершенно непроницаем с обеих сторон, так еще и Моргана смогла провернуть со мной тот же трюк, что и с Зайцевым. Только я не мог отойти от нее дальше, чем на десяток шагов, и сделать с этим я ничего не мог, просто не понимал, каким образом и что конкретно сделала Моргана. Совершенно не ощущал чужого влияния. Просто не мог отойти от нее, и все тут. «Хозяин, тебя обижают?» Раздался голос Баракиса, появившегося рядом со мной. Понятия не имею, каким образом, но ему удалось преодолеть защиту Мерлина. А судя по тому, как он смотрел на ранкеров, то был уверен, что сможет справиться с ними. Но этого не требовалось. Я не собирался сражаться с четверкой Авалона.